Глава седьмая. Фартовая дельца. Весь последующий день майор Рогов пребывал в возбужденном состоянии. Ему представилась возможность выйти на след Якова Шамардова, бежавшего из заключения, и на его банду. Не как это зачастую бывает в сложном деле, а вполне осязаемая, совершенно реальная. Упустить такой шанс было бы непростительной ошибкой. В другой раз он может не появиться. Судьба почти никогда не бывает столь щедрой. Александр Федорович должен был подобрать человека, который сумел бы сыграть уголовника. Кандидат должен был быть артистичным, способным вжиться в роль криминального типа так, как если бы он в действительности был таковым. Блатные нутром чувствуют чужака, распознают малейшую фальшь, заприметят всякое неверное движение, их не проведешь. Своего они определяют по взгляду, движению лицевого нерва, тембру голоса, походке. Это как отпечатки пальцев. Завести себе другие невозможно, с ними рождаются. Подходящий человек на примете у майора Ворогова был — Капитан пётр Кобзарь, прослывший мастером перевоплощения. На его счету было немало успешных операций по внедрению. Особенно блистательно Петр проявил себя во Владимире. Там ему удалось стать своим в банде домушников, за которой, кроме взлого квартир, числилось еще четыре убийства. Столь же успешно он действовал в Ярославле, выдал себя за серьезного вора, и сумел проникнуть в банду налетчиков, грабивших железнодорожные составы. Через неделю их взяли с поличным непосредственно во время ограбления. Петру не нужно было даже особо выдумывать. Зачастую он просто играл самого себя. Биография у него выдалась сложной, вмещала беспризорное детство и непутевую юность с двумя отсидками, а его подлинные роли в управлении — знали всего лишь четверо, и Рогов был одним из них. Личное дело Кобзаря хранилось отдельно от других, в сейфе у начальника. Привлекался Кобзарь на самые сложные дела, и о его тайной второй жизни не догадывались даже в семье. Жена считала, что муженек работает на Тишинском рынке сапожником. Он действительно держал там мастерскую, куда нередко захаживали уголовники всех мастей. Это заведение в должной мере оценили не только эти темные личности, которые нередко находили там кров, но и оперативники. Они, не вызывая никаких подозрений, могли пообщаться с Кобзарем буквально на глазах у многошумного базара. Сотрудники уголовного розыска расплачивались с сапожником бумажными купюрами. Они ставили на них отметку о предстоящей встрече, которая была понятна одному лишь хозяину мастерской. Рогов достал банкноту и изобразил на самом ее уголке цифру семь, что означало «Встретимся на конспиративной квартире ровно в семь». Александр Федорович положил ее в карман и подошел к одноэтажному каменному строению, в котором размещались сапожная мастерская и склад, пристроенный к ней. Здесь же, за перегородкой, находился закуток, где Петр Кобзарь Встречался со своими приятелями. Этот добродушный, гостеприимный человек невольно располагал к себе своей непосредственностью. Блатные любили бывать у него, чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности и в минуты откровений, расслабленные заботой хозяина, говорили ему то, чего не сказали бы даже на допросе с пристрастием. В этот раз в его коморке таился ушлый блатной с погонялом Квасник, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Об этом он ни с кем не говорил, что только усиливало подозрение на его счет, лишь глотал горькую и нервно покуривал. Поначалу оперативники хотели взять его прямо в сапожное мастерское, но то у них имелись свои причины. Ведь арестовывать столь опасного бандита в толпе прямо на Тишинском рынке было бы куда сложнее, Рынок он знал хорошо, мог ускользнуть, но благоразумие победило. Сотрудники уголовного розыска учли, что сапожная мастерская при этом провалится и репутации кобзаря будет нанесен непоправимый ущерб. Им следовало набраться терпения и дождаться, когда квасник выйдет за территорию рынка. За сапожной мастерской круглосуточно велось наблюдение. На двух соседних прилавках работали оперативники, заменившие настоящих продавцов. Для верности за выходом наблюдали еще двое. рогов знал, что перед самым закрытием рынка будет проведена милицейская проверка с осмотром всех помещений. Она устраивалась регулярно и не должна была вызвать никаких подозрений. Квасник вынужден будет покинуть сапожную мастерскую, чтобы его не обнаружили. а уже за пределами рынка оперативная группа осуществит задержание бандита. Через открытую дверь были видны двое рабочих. Один из них был почти старик, второй совсем юнец. Оба активно постукивали молоточками и вели незамысловатый разговор, поминали недобрым словом какого-то сидора. В хозяйские дела они не лезли и вряд ли подозревали о том, что блатной, находившийся в соседней комнате, уже три дня находится под наблюдением сотрудников уголовного розыска в левом углу за низким столиком сидел петр кобзарьб и сапожным ножом ловко вырезал по трафарету подошву он увидел александра федоровича зашедшего в мастерскую но не прервал своего занятия аккуратно отложил изготовленную заготовку в сторонку взял следующую и спросил что вы хотите два сапожника Старый и молодой продолжали постукивать молоточками. Дело у них спорилось. На посетителя заведения они даже не взглянули. Он был одним из многих, кто заглянул в мастерскую за текущий день. «Шнурки бы мне черные», — ответил Рогов. «Такие, чтоб не длинные и не короткие». Один из моих вдруг порвался в самый неподходящий момент. Спешу на работу, затягиваю, а он хрясь и на два неровных куска. «Так и пошел». с незашнурованным ботинком. Думал, с ноги слетит, так торопился. Вполне искренне посетовал майор. Ничего, кое-как обошлось. Петр Кобзарь вытер ладони оветош и сказал. Да, это бывает. Он снял с гвоздя шнурки и протянул их Рогову. Вот, возьмите, в самый раз будет. У меня у самого такие, очень крепкие. Спасибо, сказал Александр Федорович. Забрал шнурки... вытащил из кармана банкноту и протянул ее Петру. Тот аккуратно развернул купюру, увидел семерку в верхнем углу, кивнул и отчитал сдачу, причитающуюся Рогову. Тот положил шнурки и деньги в карман и вышел из сапожной мастерской. На конспиративной квартире Петр Кобзарь появился точно в назначенное время. Теперь в нем не было ничего от прежнего сапожника, вырезавшего подошвы и продававшего шнурки. В проеме двери стоял фартовый. От его внешности шибануло удачливостью и благополучием. Клечетый шерстяной пиджак с квадратными плечами был шит точно по фигуре. На ногах смятые в гармошку сапоги, на них напущены широкие брюки. Такой дорогой наряд по нынешним временам мог позволить себе далеко не бедный человек. Не дожидаясь приглашения, Петр уверенно перешагнул порог, а когда дверь за ним захлопнулась, спросил, блеснув золотой фиксы. — Что-то срочное, гражданин начальник? — Отставить блатняк, — сурово произнес Рогов. — Есть отставить, — немедленно отозвался Петр. — Да, кое-что имеется. Они прошли в комнату, устроились на диване, дружелюбно прогнувшимся под их тяжестью. Майор Рогов чуть помолчал и проговорил. «Тут вот какое дело. По нашим оперативным данным, в Москве объявился шаман». Кобзарь, понимающе кивнул, давая понять, что предельно внимателен. О шамане он был наслышан. Подобраться к нему непросто. Он хитер, недоверчив. Опасность чувствует за версту, прям как старый матерый волк. Нам известно, в какой катран шаман ходит играть. Мы можем взять его там... Но этого нам мало. Нужно обезвредить всю банду. Желательно повязать ее во время очередного дела. Есть какой-то план? План-то у нас имеется, но довольно рискованный, в некоторой задумчивости произнес майор. Тут все будет зависеть от твоего желания. Согласишься ли? Петр слегка постучал по диванному валику обтянутому мягкой кожей, и подумал... что он вполне заменит подушку. Отдыхать на таком диване удобно. Прилег бы сейчас на нем и проспал беспробудно последующее. Всю предыдущую ночь Кобзарь резался в карты с залетным домушником из Гераславля, имеющего странное погоняло-штиблет. Этот бродяга играл очень умело, строил комбинации, легко запоминал расклады. Поначалу Петру даже показалось, что он имеет дело с искусным шулером, выдававшим себя за домушника. Кобзарь в раз проиграл пять тысяч. Он знал немало шулерских финтов и приемов, присмотрелся к его рукам и убедился в том, что тот играет в лобовую, на удачу, всецело полагаясь на хорошую память. Петру потребовалось немало времени, чтобы выйти в ноль, а уже к самому утру ему удалось наказать домушника на десять косых. Но этого ему было маловато. Неудовлетворенными остались оба и решили перенести игру на следующий день, который обещал выявить победителя. Наверняка штиблет сейчас отсыпался перед предстоящей игрой. Может, он даже подготовил несколько хитростей, чтобы взять реванш. Парень сообразительный и честолюбивый, оставаться в минусе не привык, а потому даже скромную потерю денег переживал болезненно. Кобзарь хотел убедить его в закономерности вчерашнего проигрыша. — Я согласен, — сказал он и поинтересовался. — Что надо делать? — То, что у тебя получается лучше всего. То есть врать, кидать понты, припугнуть, если что, переть на храпом Петр невольно улыбнулся и заявил. — Понимаю. — Вы предлагаете мне опять поработать под прикрытием. — Точно. Ты всегда был смышленым малым. План таков. Ты должен внедриться в банду шамана. С твоей помощью мы надеемся взять их всех. — Буду не против, если все это выгорит, — сказал Петр и равнодушно пожал плечами. Дело привычное Сегодня вечером шаман должен быть на Катране в Марьиной Роще. Я бы хотел, чтобы ты туда пошел. Сыграешь с ним в картишке, как ты умеешь. Удивишь его. Предложение прозвучало неожиданно. Сегодняшний вечер у него был занят. Но если вопрос стоит таким вот образом, то встречу с домушником штиблетом придется перенести. Надо будет только подыскать подходящую причину. Молчание Петра Кобзаря майор Рогов расценил по-своему. Слегка нахмурился и спокойно произнес. — Ты можешь отказаться. Я тебя прекрасно понимаю. Дело опасное, очень рискованное. Ведь ты не на прогулку идешь. на встречу с матерым бандитом. Он ведь как зверь, на инстинктах живет. Нет, речь не о том. Я прекрасно осознаю опасность. Просто сегодня у меня встреча на другом Катране. Я там одного обул, а он решил отыграться. Не пойти не могу, иначе меня не поймут. Тоже верно, — ответил Александр Федорович, чуть поддумав. На каком Катране у тебя встреча? На разъезде. — Дом там такой, с ажурными балкончиками. — Знаю, — сказал майор Рогов. — Рядом на углу еще цветочная лавка стоит. — Все так. — В какой квартире игра? — В пятой, на втором этаже. — Во сколько? — Договорились на девять. — Сделаем вот что. В этом самом доме, на третьем этаже, один мой клиент проживает. Давно его нужно взять. Подозревается в скупке краденого. Мы его не тревожили. Ждали, когда к нему настоящий налим заплывет. Но теперь это уже не имеет значения. Предстоящая операция для нас важнее. Где-то часиков в семь мы нагрянем к нему с обыском. Устроим основательный шум. Постараемся, чтобы весь подъезд его услышал. На Катран в этот день уже ни один блатной не зайдет. К чему им рисковать? — Годится, — с улыбкой согласился Кобзарь. «Вполне подходящая причина. Но одному идти мне в Марину рощу не с руки. катранчика тамошнего не знаю. Меня кто-то из завсегдатаев порекомендовать должен». «Не переживай. Тебя отрекомендуют». Тут кто-то позвонил в дверь. «А вот, кажется, он и пожаловал. Ты сиди здесь», — сказал майор Рогов, поднялся и быстрым шагом вышел из комнаты в коридор. Английский замок щелкнул два раза. прозвучал короткий скрип отворяемой двери. В следующее мгновение раздался негромкий голос с легкой хрипотцой. — Наши вам с кисточкой, гражданин начальник. — Я не припозднился? — Не переживай, пришел вовремя. — Проходи. Дверь захлопнулась, а затем в зал, в сопровождении майора Рогова, вошел человек, в котором по ужимкам взгляду, с нисходительной улыбки и жестом Сразу угадывался матерый блатной. Держался он уверенно. Кобзарю сразу стало понятно, что этот тип здесь бывал не единожды. Взгляд оценивающий, острый, запоминающийся. — Это и есть твой крестник, гражданин начальник? — спросил лапать и с некоторым изумлением посмотрел на Кобзаря, шагнувшего навстречу ему. — Да у него наколок больше, чем у папуаса. Если они все правильные, то такой человек в рекомендациях не нуждается. Он пожал протянутую ладонь, расписанную перстнями, и осторожно добавил. А вот если не в масть картинки набиты, то блатные их вместе с кожей сводить будут. — Не переживай, — с усмешкой заявил Петр Кобзарь. — Твое дело меня представить, а дальше я сам за себя отвечу. — Чалился? — Приходилось. — Где? — В Нижнем Тагиле, в Инте. — Вот как. — Это серьезно. — Как обзываешься? — Погоняла козырь. — Да, вижу, что на козырного потянешь. — На козырного не претендую, но и дешевым фраером никогда не был. Ты меня бродягом представишь, как оно и положено. Потрешься на Катране немного для виду, а потом можешь сваливать. Дальше мое дело. — Заметано. — Катранщика как зовут? «Башка». «Слышал я о нем», — сказал Кобзарь. «Разберусь». «Пошли». Юность свою Кобзарь провел лихо. За ним числились три побега из-под стражи, последний из которых закончился тяжелым ранением в живот, еще два пореза на руке во время стычки с сокамерниками и кривой рубец на груди, меткой от заточки, задевший аорту. Тогда он даже не предполагал, что именно этот удар — перевернёт всю его жизнь. Пётр пережил клиническую смерть, с неделю пролежал без сознания, а когда воскрес, то жить так, как раньше не захотел. В него будто бы вселился другой человек, не мирившийся с арестантским прошлым. О своих тюремных сроках сраках Кобзарю теперь хотелось позабыть. Сознание, перестроившееся за время болезни, заставляло думать совершенно иначе, приняла какой-то непонятный крен, к которому следовало привыкать и приспосабливаться. Он испытывал невероятное чувство признательности к врачам, сделавшим невозможное, сумевшим выходить его, не желавшим видеть в нем преступника. Вместе с благодарностью к Петру пришло осознание того, что его прежнего больше не существует. Старая кожа обветшала и расползлась на куски. Под ней появилась новая, едва окрепшая, в которой ему предстояло жить далее. Находясь под присмотром двух красноармейцев в клинике, Кобзарь все более укреплялся в правильности выбранного пути. Еще через несколько дней он поправился окончательно, был убежден в правильности своей новой веры и обратился к красноармейцу, сидевшему подле него. «Послушай, ко мне кого-нибудь из начальства». Поговорить нужно. «Кого-то из врачей?» «Тебе плохо, что ли?» Сочувственно спросил красноармеец. «Подлечили меня, со мной все в порядке. Хотелось бы с кем-нибудь из уголовного розыска перетереть. Мне есть что сказать». Надзиратель, простой курносый парень с крупными конопушками на лице, посмотрел на своего подопечного с интересом. «Не положено. Да и нет здесь никого». Безразличным тоном произнес он, старательно показывая свое равнодушие к этому уголовнику. «Послушай, хлопец, это очень важно. Если позовешь, так еще и поощрение получишь». «Не положено». Только после настойчивой мольбы к обзаря, пустившего в ход все свое красноречие, парень сдался и сказал своему напарнику, чтобы тот привел кого-нибудь. Дескать, заключенный хочет сделать признание. ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать в палату вошли два человека. Первый из них был в матросском бушлате, на затулке без козырка. Далеко в комнату он проходить не стал, остался подле дверей. Второй смотрелся позначимее. Этот худощавый мужчина с бледным лицом и бородкой, росший клинышком, был одет на военный манер, но с определенным фасоном. его френч имел мягкий откидной воротник накладные карманы и большие блестящие пуговицы брюки голифе были заправлены в высокие сапоги из мягкой кожи что у тебя там добродушно поинтересовался он мне надо бы того человека увидеть который тут решение принимает худощавый мужчина неожиданно широко улыбнулся и произнес так уж получилось что из старшего начальства сейчас Здесь только я. Так что ты там хотел? Выкладывай. Не дрейф. Он сел на стул, стоявший рядом с койкой, и добавил. Только давай покороче, братец. У меня еще дела имеются. Так вы уполномочены? Надеюсь. Его улыбка стала еще шире. Гражданин начальник, я домушник. Ты меня не удивил, заявил человек с бородкой и усмехнулся. Ты давай поконкретнее говори. — Не могу я больше жить так, как раньше. — А чего же ты хочешь? — Измениться хочу. — Это дело, — серьезно проговорил собеседник Кадзаря. — Тюрьма — серьезная штука. Она кого угодно изменит. — Я по себе это знаю. Сам сидел. Я вот что хотел сказать. Я ведь подыхал, а меня сюда привезли и вылечили. Если бы не врачи, то я так и сдох бы на цементном полу. И ни одна гадина даже свечку за спасение моей души не поставила бы. Худощавый мужчина как-то значительно посмотрел на всех людей, находившихся в палате, и произнес. «Видите, товарищи, вот так и рождается новый человек. Мы еще контру не всю разбили, а урка уже к светлому будущему тянется. Скоро таких, как он, будет много. И что ты хочешь? Я бы хотел быть полезным советской власти». «Эх, а ты куда загнул?» Откуда такое желание? Уверен, что правда на вашей стороне. Задал ты мне задачу. Так чем ты хотел бы заниматься? Сволочей разных ловить. Ах, вот оно значит как. Только я тебе хочу сказать, что разных сволочей в этой жизни много, к великому моему сожалению. Но за решетку сажают не всех их, а только преступников, которых мы как раз и ловим. Вот и я про то. «Хотел бы с вами преступников ловить!» Уполномоченный потеребил кончик бородки и произнес весьма неожиданное заявление. «Прямо тебе хочу сказать, ошарашил ты меня. Вот только куда тебя такого красивого приспособить? Ты ведь весь расписан, прямо как картинная галерея какая-то. Гражданин начальник, я все осознал. Возьмите меня, не прогадаете!» Человек во Френче думал недолго. «Как тебя зовут?» — спросил он. — Петр? — Уговорил ты меня, Петр. — Вижу, что есть в тебе дар убеждения. Это уже хорошо. Ты можешь быть нам полезен. Худощавый мужчина с бородкой клинышком повернулся к матросу, неподвижно стоявшему у дверей, и произнес. — Вот что, Александр Максимович, возьми его в штат. Пусть поработает. — Товарищ Дзержинский, так он же уголовник. На нем клеймо ставить негде. Новое время пришло, людям нужно доверять. Я ведь тоже в тюрьмах побывал, с уголовниками не однажды встречался. Среди них есть немало людей, которые могли бы стать полезными нашему делу. Важно правильно провести воспитательную работу. — Да у него и образования никакого нет, — не сдавался матрос. Феликс Эдмундович призадумался на минутку и произнес. — Без образования, конечно, в нашем деле никак нельзя. Такая работа знаний требует. Вот что мы сделаем. Как только подлечится, отправим его учиться куда-нибудь в милицейскую школу. Ты ведь, товарищ Трипалов, начальник столичного уголовного розыска. Петр у тебя служить будет. Вот ты и решай, где ему ума набираться. Договорились? Да, товарищ Дзержинский. Угрюмо пробурчал матрос. Вот и хорошо, произнес Феликс Эдмундович. «Будь здоров, Петр», — сказал он, поднялся и скорым шагом вышел из комнаты. За ним, едва поспевая, устремился Александр Трипалов. Он остановился у дверей, неодобрительно посмотрел на уголовника, лежавшего на кровати, покачал головой и выскочил из палаты. Минут двадцать они ехали в дребезжащем трамвае в вечернее время наполовину пустом, а потом проходными дворами... добирались до места через деревянные закоулки Марьины Рощи. «Пришли!» — объявил Савелий, указав на тесный дворик, разгороженный на неправильные квадраты бельем, развешанным на веревках. Сумерки ложились на город постепенно, понемногу, но здесь, в малом дворике, отрезанном от больших улиц дощатыми стенами, вечер уже сгустился до темноты. По периметру двора теснились обыкновенные низенькие постройки из хлипких досок. На их крышах торчали дымовые трубы. Немного в сторонке, будто бы стесняясь таких неказистых соседей, стоял деревянный двухэтажный дом с высоким основанием из красного кирпича, большими окнами с резными наличниками. Над ним возвышался мезонин в форме восьмигранника — В прежние времена это была помещичья усадьба, в нынешнее перенаселенное неуютное жилье. Через тонкую материю, занавешивавшую пару окон, пробивался тусклый свет. Видимо, в помещении горела керосиновая лампа. Больше по привычке, чем по долгу службы, затявкала с угла двора потревоженная, худая, облезлая дворняга. Исполнив свой сторожевой долг, она лениво зашагала под лестницу. «Нам туда!» — сказал лапать и ткнул пальцем на дом с мезонином. Савелий потянул за дверную ручку, одолел сопротивление тугой пружины и вошел внутрь. Где-то под потолком верхнего этажа горела лампа. Ее убогий свет позволял кое-как ориентироваться в густом полумраке. однако лапать зашагал вверх по лестнице совершенно уверенно как человек не однажды здесь побывавший на самой последней ступени выдавший длинную писклявую ноту он остановился подождал чуть отставшего кобзая а потом спросил ну как ты готов постучи невесело пробурчал кобзарь и вышел прямо под свет лампы с три раза через равные интервалы стукнул в дверь и ободряюще произнес «Не дрейфь, все будет путем!» Меньше языком чеши, заявил Петр, строго глянув на него. Дверь открылась неожиданно и совершенно бесшумно. В низком проеме, сильно согнувшись, стоял высокий сухощавый мужчина лет сорока с сумрачным, недоверчивым взглядом. Свет, падающий сбоку, хорошо освещал его костистое лицо с крупным пористым носом. Длинная худая шея с остро торчащим кадыком делала его похожим на какую-то хищную птицу. Неожиданно сумрачное лицо подобрело. Плотно сжатые губы, готовые какую-то минуту назад изрыгнуть проклятие, неожиданно разлепились и застыли в добродушной улыбке. лапать не ожидал я тебя увидеть. Ты же вроде бы не собирался сегодня приходить. Да как-то так вот вышло. Ноги сами сюда побежали. — Проходи, — сказал хозяин, распахнул дверь пошире, давая возможность гостям пройти внутрь, без особого интереса глянул на Кобзаря, стоявшего рядом с Лаптем, и осведомился. — А это кто с тобой? — Корешок мой давний. Погоняла козырь. — живо ответил Савелий. — Тоже в картишке хочет переметнуться. — козырь стало быть. Башка внимательно посмотрел на добродушно улыбающегося Кобзаря. — Что-то я не слышал о тебе. Откуда будешь? — Отсюда. А я вот о тебе слышал, — напористо проговорил Петр Кобзарь. — Мне про тебя Прохор Мотня рассказывал. Губы Катранчика опять разлепило. добродушная широкая улыбка показавшая отсутствие двух зубов в глубине рта что же он про меня говорил называл тебя правильным бродягой с прохором матвеевым известным среди блатных как матня абзаь познакомился с месяц назад когда работал под прикрытием на пересылке в нижнем тагиле именно тогда мотня упоминал в разговоре что его лучший друг катранщик бэшшка проживает в Москве и держит в Мариной роще Катран. Это был тот самый счастливый случай, доказывающий, что никогда не следует пренебрегать информацией, пусть даже она и кажется пустяшной. Кто бы мог подумать, что эти сведения могут пригодиться именно сейчас? Когда ты его видел? За пару дней до того, как его повязали. Обещал он меня с тобой свести, чтобы я в картишке мог перекинуться. Да оно вот как вышло. «Заходи», — сказал Катранчик и чуть отступил в сторонку. «Здесь путевым людям всегда рады». Петр вошел в комнату, оказавшуюся светлой и довольно просторной. Здесь стояли старый, основательно поцарапанный пузатый шкаф, такой же комод и широкая кровать, занимавшая едва ли не всю стену справа от входа. В середине комнаты за столом сидели три человека, и мерили новых гостей заведения внимательными взглядами, как если бы пробовали на вес содержимое их карманов. Убедившись в том, что те заряжены как подобает, они расплылись в довольной улыбке. Все трое одеты были броско, по блатной моде, в белые рубашки и полосатые брюки из тонкой шерсти. Но у двух коренастых парней, блондина и рыжего, сидевших по левую сторону стола, Отсутствовал тот шик, который был в наличии у долговязого субъекта, расположившегося справа. Кобзарь тотчас угадал в нем шамана. Воротничок рубашки у него лежал как-то по-особенному. Стрелки на брюках, поддерживаемых ремнем из добротной, качественной кожи, выглядели очень острыми. Было видно, что он любит дорогую одежду и умеет ее носить. «Здорово, бродяги!» — весело произнес Кобзарь и собрал в ответ скупые тивки. — Меня козырем называют. — Представляться не будем, не на смотринах, — за всех ответил шаман. — Вольному воля, — легко согласился Кобзарь. — Так что, сыграем в свару? — Бросай кости, — заявил шаман и показал на свободный стул. Петр Кобзарь аккуратно пододвинул его к столу и сел. «Кто сдает?» — спросил он. «Начнем с тебя», — проговорил шаман. Сунул руку в темно-коричневую холщовую сумку, вытащил из нее нераспечатанную колоду карт и протянул ее к обзарю. «Раздавай! Сейчас посмотрим, что ты за козырь такой!» — произнес он под довольные улыбки подельников. Петр распечатал пачку, вытряхнул на ладонь колоду, и почувствовал фалангами пальцев бумажный глянец. Он знал, что сейчас держит в руках свою удачу. Так бывает. Она нередко чувствуется совершенно четко. Карты всегда действовали на него успокаивающе. В них заключался некий психотерапевтический смысл. Для других мужиков таким средством служит стакан водки или жаркая ночь с марухой. Но ему достаточно было лишь раскинуть пасьянс, чтобы вернуть себе прежнее умиротворенное состояние. Сотрудника уголовного розыска, работающего под прикрытием, уже нет. Теперь он вор, удачливый и любящий риск. Карты показывали класс человека, раздающего их. Ложились точно перед игроками. Шмякнула о стол неполная колода. Кобзарь неторопливо, как и следовало искушенному человеку, поднял одну свою карту. Он сохранил должную невозмутимость, когда на него глянул бубновый туз. Второй картой шел Крестовый. Петр понимал, что в проигрыше не останется. Теперь игра его. Он внимательно посмотрел на партнеров, стараясь не пропустить ни одной перемены на их лицах. У парня, сидевшего справа, слегка дрогнула бровь, явно выдавая его неудовольствие. У того, который находился напротив, вспыхнули азартом глаза. Безмятежным выглядел лишь шаман. Ни торопливости в руках, ни сатанинского блеска в зрачках. Ровным счетом ничего такого, что указывало бы на эмоциональное состояние этого человека. Перед Кобзарем сидел сильный противник. пётр сразу понял, что именно он и будет его основным конкурентом. «Затемню», — проговорил сосед слева, не притронувшись к картам. «Ставлю двести». Он вытащил из кармана аккуратно сложенные купюры и положил их на стол. Петр Кобзарь, в отличие от большинства игроков, в Свару никогда не открывал три карты сразу. Достаточно двух, а там, под конец игры, когда подойдет твой черед, можно открыть и третью, а потом уже и решить, что следует делать. Парень рассчитывал поднять банк, шел на риск, запугивал соперников. Вот только вряд ли это могло ему помочь. Несколько лениво, как если бы делал одолжение, шаман проговорил «поднимаю до трехсот». Он вытащил из кармана тугую пачку купюр, отсчитал три сотни рублей и небрежно, как если бы деньги его не интересовали вовсе, скинул их на стол. «Я пас», — заявил парень с фиксой и, без сожаления, сбросил карты. «На блатного не подтянет. Скорее всего, из дешевых. Нахватался по верхушкам, но строит из себя матерого уголовника», — подумал Кобзарь. В какой-то момент... Петру захотелось открыть третью карту и посмотреть, что же подкинула ему судьба. на двух тузов на руках было вполне достаточно для того, чтобы поднять банк. Он переборол искушение, аккуратно положил на стол 300 рублей и произнес «Дальше». Ликование в глазах соседа слева потускнело. Еще какую-то секунду назад он строил планы, но сейчас просто сбросил карты и буркнул «Я пас». Шаман внимательно прощупал Кобзаря взглядом, видимо, прочитал на его лице нечто обнадеживающее и готовностью полез за деньгами. «Ставлю тысячу сверху», — столь же равнодушно объявил он. Деньги пошли серьезно. Петр Кобзарь был заряжен прилично. Во внутреннем кармане его пиджака покоились пять тысяч рублей. Вполне достойная сумма, на нее можно было хорошо кормиться месяца четыре, да еще и на водку кое-что останется. Терять такие деньги было жаль. Встретившись с шаманом взглядом, пётр почувствовал, что тот его испытывает, проверяет, не дрогнет ли он. На столе у кобзаря лежала еще одна неподнятая карта. Она могла быть обыкновенным пшиком, не стоившим даже рубля. Шаман смотрел на него так, как если бы целился между глаз из винтовки с оптическим прицелом. «Попугать, значит, захотел?» «Ладно, тогда будет тебе игра». Петр вынул из кармана пачку денег, аккуратно положил ее на стол и заявил. «Здесь пять тысяч. Можешь пересчитать». «Поднимаю». «Вот так даже! Силен!» — похвалил его шаман. Едва заметно улыбнулся и добавил. — А ты настоящий бродяга, умеешь масть держать. — Сколько там нужно, чтобы вскрыть? — Давай посчитаем, — с готовностью отозвался блондинистый парень и потянулся к деньгам. — Оставь без надобности, — вдруг поговорил шаман и отбросил карты в стороны. — Твой банк, козырь. Хорошее начало, крепко откусил. «А на третью карту ты взглянуть не желаешь?» «Мне теперь это без надобности», — сказал Петр и сгреб ворох рассыпающихся банкнот. «Вижу, фарт тебя любит. Ты где рога мочил?» — спросил шаман. «Сперва в Нижнем Тагиле, потом в Инте», — равнодушно отвечал Кобзарь, выдержав тяжеловатый взгляд Блатнова. «А первая ходка где была?» «Во Владимире. И когда сел...» «Помалолетки еще, потом поумнел, с тех пор обхожу хозяина стороной». «В Нижнем Тагиле, говоришь?» Шаман чуть помолчал и продолжил. «Тогда ты должен знать Гришуню-Валуна. Без него там и мышь не проскочит». «Гришуню-Валуна, говоришь?» Кабзарь аккуратно сложил деньги, разделил их на две пачки, Одну вернул во внутренний карман, а вторую положил перед собой. Не знаю я такого. А вот тихушника Гришку торпеду встречал. Ему потом на пересылке в чите ливер порезали. Шаман, ты бы оставил свой блудняк. Я ведь давно уже не малолетка, чтобы на такие понты повестись. «Я тебе под шкуру не влезаю, и ты меня не трожь!» Шаман вдруг широко, добродушно улыбнулся и произнес. «Ладно, не гнашусь. Вижу, ты человек грамотный. Забудем про базар. Давай, мечи карты!» Шаман посмотрел на блондинистого типа, вытащил из сумки новую колоду, а старую, как совершенно ненужную вещь, швырнул в урну. Мысли Кобзаря оправдались, играли они по-крупному. В жизни иногда такое случается, когда с утра до вечера праздник. Ты вроде бы и не особенно стараешься, а удача так прет, что впору за голову хвататься. И вот тут-то в нее невольно и закрадывается подленькая думка. Если сегодня такой бешеный фарт валит, то какой глубины должна быть завтрашняя яма? В этот день Петр играл в лобовую. Ему действительно везло. Получалось буквально все. Несколько раз он поднимал большой банк и уже чувствовал, как под тяжестью нажитых денег оттягиваются карманы пиджака. Блондинистый и рыжий парни после третьего круга спустили все свои деньги, отошли в сторонку и угрюмо посматривали на счастливчика. Их места занимали новые игроки, подошедшие сюда в в полной надежде отхватить немалый куш. Некоторым из них поначалу действительно везло, но уже через пару конов они поднимались с опустошенными карманами и пополняли ряд нервно покуривающих неудачников. Шаман с Кобзарем будто бы сговорились. Поначалу они поочередно покусывали людей, подсевших к столу, а потом, когда с ними было покончено, продолжали противоборство. Катранчик, как того требовали неписанные правила, добросовестно расставлял на столе харчи для игроков. Он, не жалея, нарезал сало и мясо, раздобыл где-то твердый сыр красивого темно-желтого цвета и тонко его нашинковал. Хозяин заведения зорко следил за тем, чтобы на столах постоянно было спиртное. Сразу после того, как заканчивалась очередная бутыль, он торжественно... подчеркивая важность текущего момента, выставлял на стол следующую. Игра завершилась ранним утром, когда не нашлось более людей, желающих садиться за стол. Посетители Катрана справедливо посчитали, что сегодняшний день не их. Вместе с окончанием игры были подъедены все запасы и выпито все спиртное, включая самогон в огромной бутылик, прибывший с гонцом перед рассветом. Катран опустел, выглядел едва ли не осиротевшим. Трое игроков, упившихся насмерть, спали за дощатой перегородкой. Еще один, всем известный, расположился подле окна и укрылся драным одеялом. В этот раз не повезло и ему, проигрался подчистую. Игрок он был сильный, помериться с ним мог только самый рисковый человек. От отчаяния этот тип нажрался так, что даже не дошел до постели. Двое приятелей проявили заботу, оттащили его на старенький матрас, припасенный для такого случая. — Послушай, Козырь, у меня к тебе дельце одно небольшое имеется. Туманно проговорил шаман, когда они остались вдвоем. — Что за дело? Спокойно, без эмоций, поинтересовался Петр. Если все выгорит, обещаю, что поднимешь достойно. А расколоться не хочешь. В темную я не играю, — заявил Кобзарь. Немалолетко, научен. Ты мне растолкуешь, что за расклад. Тогда, может, и впишусь. Катранчик, довольный долей, выделенный ему игроками, что-то беззлобно бурчал себе под нос и складывал бутылки из подводки в пустой ящик. Этот домовитый человек, не любивший грязь, тряпкой смахивал со стола мусор в помятое ведро. На гостей оставшихся в заведении он внимания не обращал. Не впервой. За все, даже за побитую посуду, заплачено с лихвой, так что можно и потерпеть пьяное соседство. Проспятся, попросят опохмелиться, получится самогон из заначки, придут в себя и потопают по каким-то своим воровским делам. Я тут ювелира одного пасу, — сказал шаман. Живет он бобылем, в семье нет. Добром у него вся хата забита. Грех такого бобра не потрясти. Что я должен делать? — без особого интереса спросил Петр. Твое дело плевое. Постоишь на шухере, — ответил шаман. Если объявятся мусора, дашь знать. А как хату возьмем, рассчитаюсь товаром или баблом. «Почему ты мне предложил?» «На Катране немало было, бродяг. Тот, что с фиксой, за тебя и в вагоне в воду». «Знаю. В карты ты хорошо играешь», — с усмешкой проговорил шаман. «А это аргумент. Так играть мало кто может. Да и фарт на твоей стороне, а я таких людей люблю. Вроде бы и карты некрапленные. И тусовал ты правильно, снимал как положено. А масть прет к тебе, и ничего с этим не сделаешь». «Вот скажи мне честно, чем это ты так удачу приворожил?» «Не знаю», — ответил Козырь и довольно улыбнулся. «Наверное, удача рисковых любит». «Так что ты скажешь о деле?» «Хрусты у меня сейчас есть, но от верного дела грех отказываться. Удача ведь и обидеться может». «Дело плевое. Лишние рты тоже нам ни к чему, поэтому вдвоем пойдем». А добром в его хате все стены, увешанные шкафы, забитые. Давай встретимся завтра в час ночи в сквере на Самотечной. Дворик там есть такой приметный, с кирпичной аркой. Знаю. А еще у этого дворика ворота железные. Вот только они никогда не закрываются, — сказал шаман. Разошлись они, когда стало совсем светло. На Катране остались двое особенно перепивших гостей. и сам хозяин этого заведения.